«Пантелеймон, мне же нужно!» — угасая, попросил Коротков. «Тут видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ. Пусти меня, милый Пантелеймон!» «Ах ты же, Господи!» — в ужасе, обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон. «Говорю вам, нельзя! Нельзя, товарищ!» В кабинете за дверью крянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос. «Еду! Сейчас!» Пантелеймон и Коротков расступились, дверь распахнулась, и по коридору пронесся кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон в притруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков бледный, взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Колсонера и побежал перед ним задом. — Товарищ Колсонер забормотал он прерывающимся голосом. — Позвольте одну минуточку сказать. Тут я по поводу приказа. — Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Колсонер, сметая Короткова в беге. — Вы же видите, я занят! — Еду! Еду! —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 Трясущимся голосом спросил Коротков, куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли? Кажись, в центроснаб. снаб. Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.